глава 6. вот так и совершилось наше вторжение в темные облака прикрывающие ядро сперва отказали генераторы волн пространства и мы лишились связи с базой а затем на нас напал космический асиннизатор и элон спрвадил его в тартарары хищная планета бесследно исчезла из нашего района космоса ее вообще не стало в нашем мире так показывали анализаторы сейчас мне кажется что она просто выпала из нашего времени что она в иных веках, иных тысячи или миллионнолетиях. Мы уже не одновременны в этом мире. Я сказал, просто выпало из нашего времени. У меня пухнет голова от такой простоты. Она непостижима. Убийственная простота. Вот самое точное определение для нашего нового понимания тех событий. А на экранах день за днем разворачивалась одна и та же мрачная картина. Туман и дым. и в дыму привидениями редкие звезды. Звездного окружения не существовало, дальние светила не пробивались сквозь мрак. Лишь те, к которым мы приближались, смутно проступали в тумане и также смутно гасли, когда мы от них отдалялись. Это были странные звезды, подмигивающие, пыхтящие, как бы вздыхающие вспышками тусклого сияния. Так преображал их дым туманности, нечеткие огоньки в исполинском пыльном погребе космоса. Неделю за неделей, месяц за месяцем мы мчались в пыльном мраке, огибая встречные звезды. И лишь когда у одного светила, мы назвали его красным, анализаторы обнаружили одинокую планету с условиями, благоприятными для жизни, эскадра вынырнула в Эйнштейново пространство. До сих пор все встречные звезды были беспланетны. Промчаться мимо первой обнаруженной планеты мы не могли. Звезда только издали казалась красной. По мере того, как мы приближались, она голубела. Вблизи это было хорошее светило. Молодое, энергичное, животворящее. Вращаться вокруг такого солнца было приятно. И наши анализаторы показали, что жизнь на планете есть. Но ни на один из сигналов никто не откликнулся. Звездолеты повисли над ней, как луны. Их нельзя было не увидеть даже под слеповатым глазом. Но и под слеповатого глаза, видимо, не имелось. Олег приказал главной поисковой группе высаживаться. На каждом звездолете имеются такие, главную возглавлял я. В поисковиках числились Труп и Гик, летающие разведчики и войны Ромеро, историк и знаток инозвездных цивилизаций, Мэри, астроботаник, Лусин, астрозоолог, Ирина с ее приборами, а также Орлан и Граций. Я сделал одно отклонение от штатных назначений, включил в нашу группу бродягу. Олег удивился. Неповоротливый старый дракон снизит мобильность поиска. Да и скафандра на такую махину не подобрать. Я, однако, не думал, что бродяга нам помешает, а что до скафандра, то драконы, как и демиурги, отлично дышат разреженным воздухом. Куда лучше нас переносят жару и холод. И бродяге надо порезвиться на свободе. Звездолеты огромны для людей, демиургов и галактов, но конструкторы кораблей и не помышляли, что... В корабельные списки будет внесено такое существо, как гигантский летающий ящер. Олег вежливо слушал, вежливо улыбался, потряхивал золотыми кудрями. Этот человек, так похожий на красивую девушку, непроницаем. Команду он отдает дельные. Им без спору подчиняются и спокойный Петри, и резкий Осима, и вспыльчивый Камагин, и рассудительная Ольга. Тем более все остальные. Слушает внимательно, но реплики подает больше улыбками. а когда приходится отвечать, отвечает решениями, а не соображениями. Так было и в этот раз. «Тебе виднее, Элли», — сказал он. — Мы высадились на планете. Она не удивила нас, когда мы рассматривали ее издали. В галактических пространствах мы видели миры и по понеобычней. Стандартный космический шарик, размер с Марс, атмосфера, сходная с земной. Горы, моря, облака, вероятно, и зелень, и животные, может быть, и разумные существа. Каждый из поисковиков брал переносной дешифратор, а Ирина захватила еще и специальные приборы. Трубу и гигу тоже предложили дешифраторы, но из механизмов бравые друзья признавали лишь разрядники и гранаты. Планета была обычной лишь издали. Удивительный мир разбегался под нами вширь, когда планетолет опускался на вершину холма, торчащего посреди равнины. Такого мира мы еще не знали. Он был окрашен только в два цвета – черный и красный. На красной земле текли красные реки, раскидывались некрупные красные озерки, с красных скал низвергались красные водопады. А на фоне назойливой вакханалии красного чернели леса и поля. Черные деревья, черные кусты, черные травы. И над черными лесами летали черные птицы. В зарослях черного кустарника мелькали черные звери. В красной воде плыли черные рыбы. И облака над нами были черные, согнены красными краями. Они то сгущались, и все красное у них пропадало в черном, то редели, и черное становилось красным. «Предверие ада таких же цветов ты не находишь, Элли?» пробормотал труб и озадаченно распушил когтями бакенбарды. «Что могут ангелы знать об аде?» «Узнаем», — пообещал он и взмыл вверх. «Мне кажется, все неживое здесь красного цвета, а живое предпочитает черный», — заметила Мэри. Граций величественно кивнул. Он пришел к такому же мнению. мнение это было тут же опровергнуто трубом. Ангел погнался за птицей, похожей на земного гуся, только крупнее. Черный гусь не сумел удрать от ангела. Тогда птица сложила крылья и стала падать. Она падала на глазах, превращаясь из черной в пламя красную. Труп приземлился и позвал нас, птицы не было. На земле лежал небольшой валун, мертвый, холодный и такой же красный, как и все вокруг. «Это она, она! Она превратилась в камень! Она притворяется камнем!» Твердил труп и раздраженно толкал красную глыбу то ногой, то крылом, но никак не мог сдвинуть ее. Казалось, что валунок лежал на том месте тысячелетия. Так он врос в грунт. Мэри с отвращением сказала, «Здесь даже звуки черные». Здесь и вправду все звучало глухо и невыразительно. Я бы добавил, что черными были и запахи. И красная земля, и красная вода, и черные растения пахли одинаково, и звучали тоже неотличимо. Я ударил ногой красный камень, который труп считал преображенной птицей. Ромеро деловито постучал своей металлической тростью о металлический дешифратор. Мы не услышали ни металла, ни камня. Не было постукивания, не было удара. Один плотный ком ваты как бы столкнулся с другим. Трубу захотелось полетать над лесом. Там он углядел новых птиц и резво помчался за ними. Но и птиц больше не было, и лес стал исчезать, когда труп подлетел к нему. Лес опадал, приникал к земле, превращался в землю. Менял черный цвет на красный. И больше не было леса. Была одна красная, голая, безжизненная земля. «Гик», — сказал я предводителю невидимок, — «разведка не удается твоему другу. Не можешь ли ты помочь ангелу?» «Сейчас надену мундир, начальник!» — воскликнул бравый гик и понесся вслед за трубом. Исчезал он уже на лету. Труб обиженно парил над исчезнувшим лесом. Ангела мы видели хорошо, а гик, естественно, был невидим. Но траектория его невидимого полета прочерчивала линия, вдоль которой опадал лес, и черный цвет превращался в красный. «Экранирование невидимых здесь не действует», — сказал удивленный Орлан. «А мы были уверены, что их невидимость совершенна». Ирина подтвердила, что оптическая невидимость Гига недостаточно. Неизвестно, следит ли за нами кто-то, но если следит, то экранированный Гиг виден ему так же отчетливо, как и труп. «Нас терпят на расстоянии до двухсот метров. От двухсот метров до ста все поспешно омертвляется. Чем быстрее мы приближаемся, тем быстрее омертвление. Граница в сто метров непреодолима, за ней лишь красная окаменевшая земля». Объяснение Ирины ничего не объяснило, оно само было загадкой. В эту минуту Гик кинулся в реку. Воинственный скелет пришел в ярость при виде убегающего мира. он усмотрел мирно текущую в красных берегах красную речку и набросился на нее река рванулась в сторону в считанные секунды изменила русло и понеслась по камням по пути повстречался обрыв и река упала с него стремительным водопадом это было живое существо быстрое ловкое безмерно напуганное такое впечатление создалось у всех а когда невидимка все таки настика ее река мгновенно иссякла было прежнее русло Были следы метани живой воды по земле, но реки не было. Она не ушла, не просочилась в землю, даже не пропала, как привидение. Она окаменела. Гиг сбросил экран и опустился около нас. «Начальник, я возмущен!» Он сконфуженно затрещал костями. «Я еще не встречал таких трусов, как здешние деревья. А что за фокусы проделывают местные реки? Ты мог бы мне объяснить, Орлан, почему шальная речка удрала от меня?» Орлан мог объяснить столько же, сколько и я, я ничего не понимал. труп по-прежнему кружил над омертвевшим лесом. дик присоединился к нему, на этот раз без экранирования. Возмущение невидимки скоро превратилось в восхищение. Ему стало нравиться, что все, к чему он приближается, каменеет. Летающий скелет все расширял круги полета, пока не скрылся за горизонтом. Ангел последовал за невидимкой. Я подошел к бродяге. Дракон попытался совершить небольшой круг в воздухе, но, тяжело поднявшись метров на десять, снова опустился на пригорочек. Здесь он обессиленно распластался, выдыхая густой дым, устало посверкивал тусклыми молниями. Я начал сожалеть, что разрешил ему принять участие в экспедиции. Настроение это переменилось, когда я взглянул в выпуклые, оранжево-зеленые, насмешливые глаза дракона. У бродяги был чертовски умный взгляд. забавная планетка. «Тебе не кажется, что здесь много загадок, бродяга?» «Только одна!» — ответил он. «Одна? Я назову сразу три. Живые реки и деревья, страх перед нами, мгновенное превращение в камни. Я уже не говорю о том, что камнями становятся даже птицы». «Только одна!» — повторил он. «У меня ощущение, будто я встретился с самим собой, с прежним собой. Я угадываю присутствие мыслящего мозга». но не могу установить с ним связи». На крыле дракона сидел Лусин. Я обратился к нему. «А ты что скажешь о планете?» «Странная», — ответил он, подумав. Еще подумав, добавил убежденно, «Очень странная».